Глава тридцать Применяю воздушный тесак. Еще один. Вон, на те остатки шаренги солдат, опускаю воздушный молот. И снова тесак. На этот раз химерные биодроиды успевают подойти к нам почти вплотную. Мимо меня пробегает ледяная дорожка, и недобитки моего заклинания замораживаются. С другого бока в следующую группу вражеских юнитов летят водяные лезвия. Над моей головой проносятся стрелы и болты. Умения стрелков, дожидающиеся отката, компенсируются рунами Деррика, что он накладывает на снаряды наших бойцов дальнего боя. Эффект от апгрейда не сильно хуже тех же заряженных болтов. Войны ближнего боя замерли в ожидании их очереди вступить в разворачивающееся сражение, линия которого все ближе и ближе к нам. Баферы и дебаферы постоянно обновляют наложенные на нас и противников эффекты, обернувшись на мгновение назад, замечая надрывающуюся глотку бригадира, но что он поет неслышно из-за гомона, грохота, лязга и криков других участников испытания. «По-моему, там что-то типа «Огонь-батарея», «Огонь-батальон», «Огонь», «Огонь», «Огонь», огонь. Рампой тоже что-то орет, выпучив глаза и корча залобную в его понимании гримасу. Скорее всего, обещает сожрать какой-нибудь орган противников. Главное, чтобы не подавился». Хитин там или еще какая твердая хрень для желудка вряд ли полезна. Дела на других направлениях нашей обороны состоят не лучше. Все участники испытания выстроены кругом на пологом возвышении комплекса, что нам необходимо защищать. В центре находится еле различимый люк. Круг поделен на зону ответственности. У каждой расы она своя. Задача всеми силами и несилами не допустить прохода противника по твоей зоне. Солдаты уже довольно близко к линиям обороняющихся не только с нашей стороны. Лучше всех дела обстоят у терталов. Но намного, Прямоходящие черепахи пытаются по мере своих возможностей помочь соседям. Такими темпами мы скоро перейдем на ближний бой. И тогда, скорее всего, будут появляться раненые и убитые. Насколько нас хватит, мана продолжает стремительно убывать. И это у меня, у того, у кого и так высокая регенерация магической энергии. Плюс бафы от системы и наших баферов. Но безотрывное использование многозатратных заклинаний делает свое дело, опустошая колодец силы. Ресурс защитного купола ранга «Цитадель» выработан до 90%. Вот еще напасть. Мельком вскидываю голову. Сука. Кораблей обстреливающих купол стало значительно больше, и они все прибывают. Прямо на моих глазах открывается еще один гигантский портал. Оттуда выбирается клон монструозного космического корабля, загораживая местное солнце. Здоровая блюдца, что из себя представляет военно-исследовательский комплекс планетарной защиты «Воздушный бастион», погружается в темноту. Но постоянные вспышки обстрела обоих куполов и магические эффекты заклинаний не дают остаться без света. От разнообразия цветов, бешено сменяющих друг друга начинают рябить в глазах. «Сколько времени еще нужно, чтобы информационное ядро подготовилось?» «Псих, помогай! Ставь прицел! Рассчитывай траектории и все такое, чтобы мои удары были максимально эффективны при минимальных затратах маны! И чтобы они применялись с огромной скоростью! Хорош отлынивать!» Обращаюсь к ИИ, срезаю воздушным тесаком сразу аж шестерых солдат. «Отлично получилось! Всегда бы так!» «Я пас, без меня! Какого хрена? Совсем от рук отбился!» «Это, может, тебе полегчало. а Я продолжаю то падать, то взмывать вверх. Пусть и не так круто, как в самом начале, но все же. Если начну прицеливаться за тебя, ты вообще в противников не попадешь. А вот кого-нибудь из своих очень даже. Так что пока без меня. Как же ты не вовремя-то! Могу немного обнадежить. Скачки постепенно стихают. Как только приду в относительную норму, сразу подключусь». Способность чутье вырывает меня из грез, где я пинаю двух придурков. Первый из них – сморфик, второй – материализовавшийся псих. Блин, я, оказывается, увлекся и немного вышел вперед за круг обороны. Увлекся геноцидом супостата. Предостерегающий окрик до ума запаздывает. Один мой клинок уже отводит в сторону копья солдата. Второй я с хрустом втыкаю в его разъявленную круглую пасть. Одновременно с этим увожу свой корпус влево и опускаю воздушный молот на подступающую за спиной противника шеренгу новых солдат. Биодроид оказывается достаточно шустрым. Корпус увести до конца не успеваю, и его клинок пронзает мне бок. Только после этого противник умирает и одаряет опытом. Больно, но я сейчас на это не обращаю внимания. После того, как выдергиваю вражеское оружие из раны, та довольно быстро начинает затягиваться. Совместными усилиями удается немного отодвинуть линию обороны от себя. «Смотрите, из порталов появляются новые твари! Они крупнее!» — раздается голос кого-то из наших. И действительно, на сцене появляются новые существа. Они похожи на солдат, но имеют удлиненную тазовую часть тела и четыре нижние конечности вместо двух. Причем они больше смахивают на лапы насекомого. Верхние конечности вооружены двумя предметами, похожими на мечи. Только их лезвия не из металла. Они вообще не из твердого материала. Коленки полупрозрачны. Постоянно перетекают внутри себя и озаряют пространство с лепящим светло-желтым, почти белым светом. Клешним не взад!» — раздается голос Чтреза. «Это же плазменные тесаки в виде мечей!» «Да, охитинется все мои внутренние органы!» «Не ругайся дурными выражениями», — одергивает его с черес. «Не позорь нашу расу! Хотя выругаться и мне охота!» «Да, лучше самому прыгнуть в кастрюлю с кипятком и свариться, чем попасть под удар этого оружия», — слышу возмущающегося Бола. Другие ООМа его поддерживают». Этого оружия все опасаются. Информацию об этом приму к сведению. Значит, нужно избегать контакта с мечами, а еще, если будет возможность, раздобыть себе парочку таких убивалок, присматриваясь к одному из их обладателей. Химерный биодроид-сержант 19 уровня «Альянс Золх». Сержант, значит. А новые твари-то и двигаются быстрее своих сородичей. Нужно в первую очередь не позволять именно им приближаться к нам на дистанцию ближнего боя. Жаль, они не передвигаются шеренгами, как солдаты. Мой тесак срезает одного сержанта, зацепив лишь двух обычных юнитов. Да и то новичок чуть не увернулся. Воздушный молот не убивает вражеского воина, но ломает все четыре лапы и оба светящихся клинка. Они просто гаснут. С одной стороны, хорошо, что лишил противника оружия, а с другой, жалко, что оно испорчено, и им мне не воспользоваться. Беспрерывно применяют исаки молоты в зоне ответственности людей, стараются уничтожить врага и другие члены нашего отряда. Но смертельное кольцо все плотнее сжимается вокруг нас, вражеские шеренги практически вплотную к нам, мимо меня пытаются протиснуться бойцы ближнего боя, готовые ринуться в атаку. Ресурс защитного купола ранга «Цитадель» выработан до 80%. Эти 10% ресурса истратились быстрее предыдущих. Количество кораблей, атакующих купол, все возрастает. Наконец, у большинства членов команды откатываются особые умения, что они успели применить почти одновременно в самом начале. Лишь я применял и применяю мощные магические удары без задержек, за что заслуживают дополнительные порции косых и непонимающих взглядов. Град мощных вспышек, способностей и заклинаний откидывают от нас шеренги противника. Разрыв составляет метров десять. Можно чутка перевести дух, но не расслабляться. Со стороны Сейчезар уже идет рубка в ближнем бою. Как я понимаю, среди этой расы не так много бойцов с возможностью вести сражения на дальней дистанции. Немногочисленные стрелки ведут охоту только на сержантов, не подпуская тех к членам своей команды. Трупы противников уже мешают их еще живым сородичам. Ближе к нам вообще набирается небольшой вал из тел врагов. Но нескольких наших бойцов с пустой шкалой маны уже отходят на задний план. Сила огня по противникам значительно снижается. «Все, маны нет», — докладывает выпускающий своих рук мощную сосульку Скорпион. «Напоследок могу активировать способность «Морозный туман». Оно действует на площади, замораживая врагов». «Но зона действия заклинания небольшая рядом со мной. Не думаю, что она сильно поможет». «Активируй!» — предлагает Водяной. «У меня остались лишь острые брызги. И я кое-что придумал». Скорпион выставляет руки вперед, и из них на противников вырываются клубы морозного тумана. Вражеские юниты, находящиеся ближе всего к нам, покрываются инеем и замирают. Дальше в дело вступает Водяной. Он совершает некий пас рукой, и через область морозного тумана летит веер из бесчетного количества крупных дискообразных капель. Пролетая через туман, они превращаются в ледяные кристаллики, что начинают рассекать плоть дальше находящимся противникам. Причем места попадания льдинок тоже покрываются инием, пораженная часть тела двигается с трудом, а многим замороженные брызги наносят повреждения, несовместимые с жизнью. «Мне система написала про какую-то магическую синергию стихии», удивляется Скорпион. «Так и должно быть», отвечает ему Водяной, продолжая выпускать водяные брызги. «Это слияние и усиление воздействующих факторов». «А я про это уже знаю, сталкивался». «А Кирюха объяснил, что это такое». В голову приходит мысль. Я спешу ее опробовать, пока заклинания ребят еще активны. Быстро отбегаю за область активированного эффекта. Усиленно концентрируясь для того, чтобы получилось то, что задумал. По сравнению с тем же воздушным тесаком или буром психа, действие простое, но все же.